Пенсионер Глава первая Чтобы выйти из лицея, вы проходили корпус младших классов и высокую серую стену, окружавшую двор старших. У стены росли деревья, земля была покрыта шлаком, не путать со злаком, щелоком и жмаком, который здорово скрипит, если на него ступить подбитым гвоздями башмаком. Лагриш, Робер и Тюрпен, которого в зависимости от настроения звали то Тюрбаном, то Чурбаном, неслись к выходу. Высокая решетка лицея выходила в усланный замшелыми плитами переулок, который вел к скверу со скверными платанами, отделявшему его от проспекта императрицы. Менее взыскательные ученики довольствовались игрой в шарики в сквере которые они находили как нельзя более подходящим для треугольника, кружка и других фигур, которые в чести у поклонников этого благородного спорта. Но Лагриш, Робер и Чурбан отдавали предпочтение пенсионеру. Этот старый пень-пенсионер ходил с резной тростью в выцветшей шляпе и старом пальто, передвигался он, скрючившись, Вместо волос имел слипшуюся мочалку непристойного цвета. Верный своим привычкам, предмет их страсти ровно без десяти-двенадцать появлялся у ограды лицея. Лагриш первый подметил сходство его походки с поступью индейца на тропе войны. Итак, отстав метра на три, они шли гуськом вслед за ним. По проспекту императрицы... Он доходил до проспекта маршала Дюму. Скорее всего, Виан скрещивает имена двух полководцев. Графа Матье Гийома Дюма, 1753-1837, который, в свою очередь, ассоциируется с Дюма-отцом. Улица Александра Дюма действительно существует в Париже, и Дюма сыном и маршала Луи-Никола Даву 1770-1823 с подвижника Наполеона. Там троица убегала направо, чтобы не пропустить поезд в 12.45, а пенсионер шел налево, удаляясь в неизвестном направлении. Вся жизнь теперь заключалась в игре. А тип оказался не то глуховатым, не то придурковатым, и терпеливо сносил отборные ругательства и издевки, на которые не скупились Робер, Лагриш и Чурбан, чье настоящее имя, как известно, Тюрпен. Глава вторая Великие открытия нередко совершаются по воле случая. Вот и в тот четверг, пробегая вдоль стены, Лагриш совершенно случайно растянулся во весь рост на шлаке. Он слегка ободрал коленку, что не имело никакого значения, и, вставая с земли, поднял замечательный круглый кремень. Он мог потягаться с любым шаром для игры, но это был еще и настоящий камень. Лагриш крепко зажал его в руке. В тот же день у рубера появилась забавная идея. Он придумал, что горб у пенсионера резиновый и подпрыгивает, как мячик. Не успел еще Лагриш осознать все это, как рука его, опережая доводы рассудка, бросила камень, и тот с таким глухим стуком врезался прямо в горб. Прежде чем пенсионер успел обернуться, три хитроумных сиу уже скрылись за деревьями и наблюдали, как он над треснутым голосом призывает небеса в свидетели своих несчастий. Зрелище было поистине восхитительное. — Ну ты даешь! — взволнованно прошептал Рубер. «Представляешь — Представляешь, — сказал Чурбан, — он-то думает, что на него что-то с дерева свалилось. Лагриш раздулся от удовольствия. — Чё там ерунда? Горб-то резиновый. Приятели посмотрели на него с восхищением, а пенсионер, ругаясь и время от времени оборачиваясь, шел дальше. Теперь они могли идти за ним, только перебегая от дерева к дереву, и все это придавало игре особый интерес. Глава третья Игра с каждым днем совершенствовалась. Чурбан, Лагриш и Робер состязались в изобретательности. На уроках рисования папаши Мишона они с любовью мастерили модернизированные снаряды, наполненные разного рода жидкостями — чернилами, слюной, смешанной с толченым мелом, разведенными водой кусочками краски, спарт. Во вторник на следующей неделе Робера осенила. Он напрудил прямо сверхмощную бомбу, которую тут же в момент изобретения нарекли атомной. В среду Чурбан, не желая отставать, принес маленькую игрушечную стрелу от лука, которую они основательно пропитали ядом, обработав настойкой из мокриц, растертых в прилепнение. Когда стрела вонзилась пенсионеру в спину, он остановился как вкопанный и резко разогнулся. Друзья думали, что он развернется и, как матерый вепрь, ринется на них. Но тот ничего не сказал и через минуту согнулся еще ниже, покачал головой и пошел прочь, не оборачиваясь. Перья стрелы маленьким голубым пятнышком выделялись у него на спине. Глава четвертая На завтра Робер и Лагриш не находили себе места. Они вошли в азарт. Нужно было любой ценой переплюнуть чурбана. У Лагрижа был в запасе один неплохой замысел. Когда они, как обычно, выслеживали свою жертву, Лагриж выскочил из-за деревьев и стал красться следом за пенсионером так близко, что, казалось, прирос к нему. Потом вдруг остановился, отстал на несколько шагов и подал знак приятелям, чтобы привлечь их внимание. — Отдает! — выпалил Рубер вне себя от нетерпения. Чурбан ничего не ответил. Он завидовал. Лагриш разбежался и, как в чехарде, вскочил верхом на горб. Старик покачнулся, но все же устоял на ногах. «Но, клячь, — Но, кляч пошла! — кричал Лагриш. Старик так резко повернулся, что Лагриш не удержался и свалился на землю. Пока Лагриш поднимался, старик вынул из кармана руку. В руке он держал пятизарядный револьвер старого образца. Медленно и старательно он всадил все пять пуль в упор в Лагриже. После третьей пули Лагриш еще пытался подняться, Потом он рухнул и затих, странно скрючившись. Старик же продул ствол револьвера и опустил его в карман. Робер и Чурбан удивленно смотрели на Ла и какую-то непонятную лужу, образовавшуюся у него под поясницей. А пенсионер тем временем шел дальше. На перекрестке он свернул налево, на проспект маршала Дюму.